И на реку. Виск пуль и их щелканье в кустах сливались в один сплошной режущий звук. Казалось, пули дробятся в воздухе, и люди дышат раскаленной свинцовой пылью. Получив через Стаховича приказ Проценко, командир отряда отправил большую часть партизан на сборный пункт в ложбину, а сам во главе 12 человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь.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 И не обнаружили Стаховича. Стахович? тихо позвал командир, вглядываясь в лица партизана в ложбине. Но Стаховича не было. Ты вы, хлопцы, может, до того очумели, что не бачили, як его вбило? А может, кинули его здесь раненого? сердился Проценко. Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович? обиделся командир. Как мы с позиции уходили?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 не в силах скрыть своих чувств. Вдруг он обернулся и тоненько, слышно для всех, протянул. готовься. В позах партизан, припавших к земле, появилось что-то рысье. Катя, тихо сказал Иван Федорович, ты же не отставай от меня. Если я когда... Если было что... Он махнул рукой.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 выбежал из ложбины. Они не могли дать себе отчета в том, сколько их осталось и сколько времени они бежали. Казалось, не было уже ни дыхания, ни сердца, бежали молча, иные еще стреляя на бегу. Иван Федорович, оглядываясь, видел Катю Нарежного, его внука, и это придавало ему силы. Вдруг где-то позади, и справа, по степи, раздался рев мотоциклов, он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки моторов возникли уже где-то впереди, казалось, они обступали бегущих со всех сторон. Иван Федорович дал сигнал, и люди рассыпались, ушли в землю, поползли неслышно, как змеи, пользуясь зыбким светом луны и изрезанным рельефом местности. В одно мгновение люди исчезли из глаз, один за другим. Не прошло и нескольких минут, как Иван Федорович